Постройка церкви приговоры мирового судьи точно вдруг открыли перед ним свет. Мысль, которая пришла ему в голову, сделала его почти одержимым на несколько недель и, наконец, овладела им со всей властностью первой идеи, которую страстная натура считает своим изобретением. Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция опасалась вторжения иноземцев.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 Однажды в разгар своего нового увлечения, когда Жульен уже два года изучал теологию, он выдал неожиданно для всех пламя, пожиравшее его душу. Это случилось у господина Шелана на обеде священников, которым добрый старик представил его как чудо знания. Он вдруг начал горячо восхвалять Наполеона. Осознав ошибки, он привязал себе правую руку к груди, сказав, что вывихнул ее.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 По случаю праздника все окна здания были завешены пунцовой материей. Получался эффект ослепительного света от солнечных лучей, проникавших внутрь. Жульен затрепетал. Очутившись один в церкви, он уселся на самую красивую скамью. На ней находился герб господина Дерналя. На скамье Жульен заметил клочок печатной бумаги, положенный словно для прочтения. Он взглянул на него и увидал. Описание казни и последних минут Луи Женреля, казненного в Бизансоне, сего. Бумажка была разорвана. На обороте можно было прочесть два первых слова строки. Первый шаг. «Кто мог положить эту бумажку сюда?» — сказал Жульен. «Несчастный», — прибавил он со вздохом. «Его имя оканчивается как мое». И он смял бумажку. Когда Жульен выходил, ему показалось, что он видит кровь возле крапильницы. Это была пролитая святая вода. Отблеск красных занавесей, закрывавших окна, делал ее похожей на кровь. Наконец Жульен устыдился своего тайного страха. «Неужели я трус?» — спросил он себя. «К оружию!» Это слово, так часто повторявшееся в рассказах о сражениях отставного лекаря, было для Жульена символом героизма. Он встал и быстро направился к дому господина Де Реналя. Несмотря на свою решимость, лишь только он увидел этот дом в двадцати шагах, им овладела непобедимая робость. Железная решетка была открыта. Она показалась ему великолепной. Надо было войти. Жульен не был единственным, чье сердце сжималось при входе в этот дом. крайне застенчивая госпожа дереналь смущалась при мысли что этот чужой человек в силу своих обязанностей будет постоянно находиться между нею и детьми она привыкла чтобы сыновья спали в ее комнате утром увидав их кроватки перенесенные в комнату предназначенную для наставника она пролила немало слез и тщетно просила мужа чтобы кровать Станислава к савье самого младшего была снова перенесена в ее комнату. Женская чувствительность была чрезвычайно развита в госпоже де Реналь. Она представила себе грубое, нечесанное существо, которое будет бронить ее детей исключительно потому, что он знает латынь, варварский язык, за который ее мальчуганов будут сечь.